Глава 28. Алена 9 июня 219 года. 17.43. Где-то совсем рядом что-то громыхнуло, и послышался звон стекла, а автоматные очереди с новой силой возобновили атаку. В этот шум тут же свистом врезается ответная стрельба из лучевых автоматов сопротивленцев. Клавдия, недолго думая, отрывает от одного из лабораторных аппаратов длинный кабельный шнур и связывает им из раненого Морталова, по ногам которого сочится кровь. «Тебе нужна была кровь? Mm, вот. Имеешь», — злорадно думаю я. «Алешечка, удалось остановить Марталова? – волнуется Зайцев. «Лежит в лаборатории на четвертом этаже», — сообщаю я и тут же спрашиваю. «У вас там как? Смогли войти в здание?» «Нет. Они засели и обороняются, как звери». «Предложи им сложить оружие и выходить с поднятыми руками. Советую я». «Смеешься?» — иронизирует Алексей. «Этих автоматы косят все в радиусе 200 метров. Они уверены, что мы к ним и близко не подойдем. Одну группу, которая заходила со служебного входа, мы уже потеряли. Командор предлагает атаку с воздуха. Хочет взорвать тут все к хренам собачьим». Но я ему сказал, что нельзя. Ведь там вы складом внутри. Алешка, на крыше я испортила рубиновые кристаллы, встроенные в их автоматы. Сейчас попробую то же самое. Их тут с полтысячи, наверное. Пытается предупредить меня Зайцев. Ничего, справимся. Когда они увидят, что их оружие дохнет, сами сдадутся. Оптимистично отвечаю я и машу своим спутникам в направлении выхода из лаборатории. Клавдий, предусмотрительно забрав пожитки Марталова, следует за мной. Тимар тоже не отстаёт, о чём свидетельствует, скрежет его когтей по плитке пола. Мы осторожно продвигаемся в ту сторону, откуда слышны выстрелы. По словам Зайцева, они пытаются войти в здание, а значит, бой идёт где-то у главного входа. Ну, по логике вещей. Я вспоминаю, что в холле, когда я, задрав голову, рассматривала замысловатые узоры потолка, заметила, что с каждого этажа над турникетами нависает нечто типа балкона. Мне бы сейчас туда пробраться, и желательно, чтобы повстанцы этого не заметили. Сообщаю о своем плане кладу. Он соглашается, что это разумное решение. Эх, вот бы Зайцев так во всем со мной соглашался, мечтательно вздыхаю я, искоса поглядывая на своих спутников. Кажется, Клавдий смотрит на меня с восхищением и обожанием. А ты бросай Зайцева, и выходи замуж за меня! предлагает он с улыбкой, в которой теплится, как мне кажется, надежда. «А такой девушке только мечтать можно. Коня на скаку, в смысле ящера вот этого, на скаку, так сказать, а потом в самое пекло, без страха. «Жаль тебя разочаровывать», — отвечаю я, «но мы с Зайцевым как два сапога пара, причем оба правые». Говорят, после поцелуя с тобой его сила потока выросла до максимума. А еще мы с ним летать научились. Охренеть! «Я тоже летать умею!» стись, ближе к земле, безопаснее!» же ты, зато практичный. А огнем пыхать умеешь? Встреваю я в их диалог. А что? Было бы неплохо иметь огневую поддержку с воздуха. Не пробовал. Теоретически да. А ну попробуй. Предлагаю я Тимару и чуть приостановившись, оглядываясь на него. Тот хакает воздухом, в котором даже дыма не наблюдается. «Огня у него раньше не было, но, по идее, если он взлетит, то внутри будет накапливаться энергия. Или... газы. Тогда да, может и огнем пыхнуть. <газы> Наверное», — предполагает клад, подхохатывая и косясь на рептилоида. «Круто. То есть теперь у меня еще и газы через пасть выходить будут? Стыдобища-то какая!» «Ну это ж прикольно. Никто так не умеет, а я умею. Ха!» «Поздравляю!» Отличился, блин. Ладно, нет времени на эксперименты. Идем быстрее. Командую я, и мы возобновляем движение. Выстрелы и крики людей слышатся уже где-то очень близко. Преодолев еще метров 20, мы находим выход на тот самый балкон, который нависает в холле над турникетами. Теперь надо подкрасться незаметно, чтобы они не стали стрелять в нас. Почти шепотом говорю я и осторожно двигаюсь вперед, предполагая, что на этом балконе могли засесть сопротивленцы. «Давай, Алена, я первым пойду», — предлагает Клавдий. «Я ножом в лаборатории разжился, так что сниму их по -тихому. «Не надо никого убивать!» — прошу я его, ведь в моем существе заложено не навреди. «А? А они не убивают?» Я лишь вздыхаю с досадой. Хотелось бы обойтись без жертв, но что поделать? Эти повстанцы добровольно взялись за оружие, знали, на что идут. Клавдий был прав, и его помощь оказалась весьма кстати. На балконе засело несколько человек с лучевыми автоматами, которые парень быстро обезрезил, не поднимая шума. «Молодец! Вот что значит опыт работы в спецслужбе!» — хвалю я его, когда он, высунувшись к нам с балкона, жестом показывает, мол, все чисто. «Тимар, оставайся здесь! Будешь прикрывать наш тыл! Понял?» — приказываю ящеру. Тот кивает в ответ, поворачивается к нам спиной и своей тушей с поднятыми крыльями полностью заграживает пространство коридора. «Отлично!» Хвалю я его, а потом тихо говорю Клавдию. «Держи сковороду». М -м, «В смысле щит». «А я сосредоточусь на кристалле». «Садимся в позу лотоса и устраиваемся так, чтобы нас снизу не было видно, а мы видели всех людей, находящихся внизу». Глянула в холл и обалдела. «Сколько их там?» Не сосчитать. Они забаррикадировали вход и разбитые проемы окон, засели в каждой нише и за всеми возможными выступами, за колоннами и на двух нижних балконах. Да их там тьма! А сколько еще тех, кто вне зоны нашего обзора? Понимаю, что нас засекут, поэтому надо действовать быстро. Ввожу свои ленты потока в кристалл и концентрирую его сияние в одну полосу голубого света. Сначала мой луч направляю на тех, кто у самого входа и у окон. Он рассекает пространство голубой полосой, и я замечаю, что удается нейтрализовать оружие первой линии обороны. Но повстанцы тоже не слепые, и через минуту в нас пучками со всех сторон лупят красные лучи от их автоматов. Наш щит в виде сковородки срабатывает безотказно. Но надолго ли его хватит? А крики снизу оповещают нас о том, что наша тактика хоть и действенна, но недолговечна. «Надо по-другому», — задумываюсь я. «Да, блядь!» — соглашается клад, пригибаясь под фейерверками рассыпающихся рубиновых искр. Решение я принимаю быстро, но не совсем обдумав последствия. Хотя в данной ситуации понимаю, что оно единственно правильное. «Зайцев, у вас там маги есть?» — спрашиваю свою группу поддержки. «Алёшка, что за у вас происходит? Это твой голубой луч там летал?» Отвечает он вопросами. «Да, но мне нужны маги, зайцев! Быстро нужны! Прямо сейчас!» Уже ору я ему мысленно. «Павел с группой рядом. Сейчас с ними свяжусь. Что ты затеяла?» «Лёш, когда увидите голубое свечение, пусть маги вплетут свои ленты в него. Скажи им, мне нужно их подкрепление». «Понял». Он тут же переходит на связь по рации. «Алёна, что ты задумала?» спрашивает клад. «Будем глушить всех разом», отвечаю я. «Не делай этого», шепчет он. «Ты иссушишь свой источник. Однажды я уже так догеройствовался, аж до осушения. Не делай этого». Я киваю ему, мол, «Да, ты прав, я сильно рискую», а потом, улыбнувшись, подмигиваю, типа «Не боись, прорвемся». «Держи сковородку», вслух советую я ему. Жду ответа от Зайцева а он лишь переговаривается со служивцами, а для меня ни слова. Где-то краем сознания понимаю, что повстанцы уже бегут по лестнице к нам, чтобы обстрелять нас со спины, а наш дракон хоть монстр, но их атаки он не переживет. Поэтому решаю больше не ждать. Помогут мне Павел с ребятами или нет, а я уже начну, пожалуй. Поднимаю свой синий кристалл на вытянутую руку и вплетаю все ленты своего потока в него, заставляя сияние с максимальной насыщенностью разлиться вокруг». Чувствую, как сила моя постепенно уходит, но держу кристалл, не позволяя ему гаснуть. Топот сапог где-то сзади нас и рычание Тимара оповещают о приближении противника. Но есть надежда на то, что сила моего взаимодействия с камнем достаточно для погашения рубиновых кристаллов в радиусе хотя бы 50 метров. Когда ожидаемых свистящих выстрелов, направленных в Тимара и в наши спины, не происходит, понимаю. Удалось. Но какой ценой? Глаза постепенно заволакивает черная пелена, и мысли путаются, а стук сердца уже ощущается болезненной пульсацией где-то в висках. Но я улыбаюсь, проваливаясь во тьму.